Глава 41. Ложась спать, думала, что мне будут сниться кошмары из-за убитого на глазах темного или из-за воспоминаний о недавно прошедшем поединке. Но нет. Я спала самым крепким сном, пустив на кровать ластера, ластора, который чувствую в отсутствии темного лорда в этом плане сильно разбалуется. Утром отправилась в министерство, провела обычные рабочие мероприятия, и словно ничего не изменилось. Меня воспринимают как начальство, ведь опровержений тому темный лорд не давал, и кажется, до сих пор еще и как невесту повелителя этого мира. Да, разговор с Реджем определенно назревает все сильнее и сильнее. Только вряд ли я скоро решусь на него. Как день полетел за днем. Я сначала набиралась сил, отдыхала морально и физически, начала все больше вливаться в рабочий процесс, но только то, что хочу сама. А это работа в министерстве, иногда провести лекции на свободные интересные темы, заниматься развитием своей магии и искусства. Вот уже недели подходят к концу, но я не решилась съездить во дворец Да и лорд не показывается на горизонте. В общем, все удивительно спокойно. Единственное это периодические случайные столкновения в коридорах академии с Сандаром. Неловко. Я еще заметила, что бывший жених смотрит на меня как-то так обиженно, отстраненно Ответ на вопрос, почему так, я получила от той темной, которая Теперь с ним. Я и с ней периодически сталкиваюсь в коридорах. И вот она сама пришла на одну из моих лекций, подошла ко мне, когда занятие окончилось, а когда все вышли, неожиданно встала передо мной на колени. Госпожа, благодарю вас за то, что тогда спасли Андра, разорвав помолвку. Я вам очень благодарна. Прошу не держать на меня зла и не мстить. Поверьте, я стану вашей самой преданной подданной. Если не верите, то заберите мою жизнь сейчас. Не понимаю, что вообще происходит. Танта, тебя ведь так зовут? Во-первых, то, что я сделала, я сделала не для тебя. Мстить я тебе не собиралась и не собираюсь. Во-вторых, ты не моя подданная, поскольку я не жена лорда. Поднимись с колен. Темная встает. Но вы ею все равно станете. Спасибо, госпожа. Откуда такая уверенность, что стану? Всё-таки темная и их логика для меня до сих пор непонятны. Знаете, Андер давно упрашивал меня отпустить его преподавать в академии. Мне хотелось его обрадовать, отпустить, но я не решалась. Ревновала, ведь здесь вы. Я знала, как он к вам относится и о том, что вы были помолвлены. Но потом мы с Андером увидели вас с лордом на празднике. Вы так смотрели друг на друга во время танца и выглядели такими счастливыми, что я перестала волноваться и отпустила сюда Андра, зная, что по крайней мере вас он больше не заинтересует». Вот, значит, как. И Андер тоже видел и сделал для себя определенные выводы. Ну что же? Возможно, так даже и лучше. Лорд Ревнив, и то, что он меня отпустил, отнюдь не означает, что он потерпит кого-то рядом со мной. Если бы Андер просто попытался начать со мной общение, ему бы грозила опасность. Да и Танта явно не позволит такому случиться. Разговор с темной меня не расстроил и не обрадовал. Принципиально ничего не изменилось. И как бы ни хотелось иногда что-то изменить, прошлое стоит оставить в прошлом и жить настоящим. Главное, чего я хочу это чтобы Андер оставался жив и здоров. Вздохнула и перевернулась на другой бок. Вот уже час ворочаюсь в постели. Сон не идет. Все дела на сегодня переделаны. Ранний вечер и планов никаких нет. Ластер сбежал погулять. Мне же не хочется, да и особо не с неским. Мора занята. У нее сегодня встреча с тем темным, с которым она танцевала в день медового берга. Мои приятели и приятельницы по студенческой паре уже либо не учатся в академии, либо мы просто не общаемся. Все остальные ко мне относятся осторожно-почтительно, боятся сказать лишнее слово, а некоторые и вовсе как к высшей инстанции, по сути, и не человеку. Про мое расставание с темным лордом никто не говорит и вопросов мне не задает. Неожиданно раздался стук. Сразу насторожилась, поскольку стучат не в дверь, а в окно, а я на верхнем этаже жилого академического корпуса сейчас проживаю. Ластер, когда уходит и приходит, в окно никогда не стучит. Ему это не нужно. Ведь защелку для него я всегда оставляю открытой. На всякий случай сплела охранные заклинания и настороженно подхожу к окну. Отдергиваю штору. Никого. Открываю окно, выглядываю и да, у меня посетитель. Темный лорд завис в воздухе под моим окном. На лету его поддерживает сама тьма, стелющаяся под ногами своего повелителя. В руках Реджи пёстрый букет цветов, который очень контрастирует с образом жестокого темного властелина. Редж, обезоруживающий мне улыбнулся и произнес. "Выйдет ли сегодня светлая искусница Теллирия погулять под луной? Ночь сегодня предвещает чудесную, как сама искусница" тёплую, ясную, манящую, звёздную. Присел на подоконник. Да, неожиданно. <coughs> Уважаемый тёмный лорд, вы часом не заболели? Мне кажется, у вас сейчас не нехарактерное для тёмного лорда поведение. Телли, какое поведение будет характерно для тёмного лорда, решать только мне. И в выборе этом я не ограничен, ответил Рэддж с улыбкой. Лорд встал передо мной на одно колено и приглашающе протянул вперед руку. Ну что же. Разговор с Рэджем давно назревал, почему бы и не сейчас. Минутку. Отошла от окна, задернула шторы и очень быстро переоделась, сменив ночную рубашку на платье. Вновь выглядываю из окна, Ждет. А как выходить? Можно, конечно, и через дверь спуститься по лестнице и выйти на улицу, но да ладно. Сажусь на подоконник, свешиваю ноги на улицу и прыгаю. Редж поймал. В этом можно было и не сомневаться, и крепко сжал в объятиях. Настроение почему-то улучшается. оборачиваюсь на секунду в сторону здания и замечаю во многих окнах лица любопытствующих преподавателей и студентов да разговоров будет завтра много это тебе вновь возвращает на себя внимание лорд когда чуть отстраняясь вкладывает в мои руки цветы тьма под ногами отлично держит словно это твёрдая земля И вот тьма вместе со мной и Реджем начинает неспешно поднимать нас вверх. Спасибо, отвечаю я и успеваю положить цветы на свой подоконник прежде, чем мы поднимаемся еще выше и оказываемся над крышей здания. Люблю ночные прогулки, говорит Редж и делает первый шаг. Дима послушно льнет к его ногам. И вот мы уже вместе идем по сумеречному небу. Над нами только луна, а под нами черное облако и крыши все сильнее погружающегося во тьму города. Раньше не замечала за тобой любви именно к таким прогулкам. Я думала, летать ты можешь только вместе с Ингалом. Покрепче схватилась за руку лорда, поскольку все равно страшновато вот так идти. Раньше я так и не мог, но в последнее время стал лучше контролировать свою тьму. Молчу, не зная, что сказать. Поздравить с обретением еще большей силы? Как-то не хочется. Но темный лорд и не ждет от меня ответа, он смотрит в небо. на котором все ярче становятся видны звезды. Я хочу извиниться, Телли. На самом деле я не собирался подвергать тебя опасности этим боем с Занерой, и, конечно, не дал бы тебе умереть. Мне нужно было только чтобы темное общество увидело твою силу и приняло тебя. Для чего темным принимать меня? Потому что ты мой выбор, Телли. Можно было бы, конечно, просто поставить всех темных перед этим фактом, но для дальнейшей жизни мне хотелось, чтобы мой выбор не только принимали, но и уважали, и ты смогла чувствовать себя свободно в новом для себя обществе. Да, хорошо. Только моим мнением темный лорд не интересовался. Но этот темный лорд так велит ему его магическая черная суть Хотя, если уж вспомнить, речь в детстве был довольно авторитарен. Но тогда меня это не волновало, тогда ведь он был для меня лучшим всезнающим старшим другом. Я могла иногда спорить из вредности, просто для вида. Но мы оба знали, что я все равно в итоге с ним соглашусь. Речь. Я правильно понимаю, Ты ведь не собираешься от меня отступаться. Тогда к чему ты дал мне эту мнимую свободу? Она не мнимая. Я видел и твою усталость, и твое отчаяние. Мне захотелось, чтобы ты вернулась, ожила, начала бороться с полной отдачей. А сейчас я хочу, чтобы ты поняла, чего хочешь, и принуждать к чему-то или ограничивать не собираюсь. Телли. Я люблю тебя и хочу, чтобы моя будущая жена тоже меня любила. Я остановилась. Пред, тоже остановился. Нет, не могу. Нахмурившись и отпустив руку темного лорда, нервно хожу из стороны в сторону, забыв о том, где нахожусь. Но я не падаю, тьма послушно льнет к моим ногам. успевая подстраиваться под каждый шаг. Редж стоит на месте и молча за мной наблюдает. Я не верю. После твоего возвращения ты говорил и действовал иначе. Любовь? Откуда? Как? Почему ты говоришь про это именно сейчас? Темный лорд пожал плечами. Я и сам точно не могу ответить тебе на этот вопрос, Телли. Но у меня есть некоторые предположения. Ты ведь заметила, как изменился Ластер? Как ты думаешь, из-за чего? Возможно, связь со мной и светлой магией могла оказать такое влияние. Да. Многие темные тоже так думали, и после твоего боя стали дарить своим светлым монстров. Но если проследить за особенностями влияния светлой магии на темных монстров, еще пока нельзя, слишком рано. Но вот ее влияние на людей уже начало проявляться. Замечено, что темные, которые находятся в долгой эмоциональной и интимной связи со светлыми, стали добрее? Недоверчиво хмыкнула я. Нет. Стали лучше контролировать темную силу. приступов агрессии стало в разы меньше. Хотя можно сказать, что и в целом стали человечнее, но это пока нельзя подтвердить точно. А Анна Светлых, это как-то влияет? Особых изменений не замечено пока. И к чему ты говоришь про изменения? Я не пришёл в эти земли с любовью, или какими-то иными теплыми чувствами к тебе или еще кому бы то ни было. Но, видимо, чувства всё же остались, не выжглись окончательно, а были заморожены и постепенно стали оттаивать. То, как я к тебе отношусь, возможно, не любовь в классическом, светлом понимании, но иначе я для себя это чувство назвать не могу.